«Ну, Джейкоб, полезай ко мне на закорке и держись крепче за шею, а если этот пастор назовет тебя с братом невинными агнцами или барашками, ты ему скажи, что раз в год, и он говорит истинную правду, и что пусть, мол, и сам равняется больше на барашка, чем на кислую подливу к нему. Скажешь, Джейкоб? Ну, смотри». Так, мешая серьезный разговор с шуткой, ибо он твердо решил сохранить хорошее расположение духа, Кит очень скоро развеселил мать и братьев и развеселился сам. И потом по дороге домой долго рассказывал им обо всем, что произошло в конторе нотариуса и что заставило его нарушить благолепие маленькой скинии. Миссис Набблс порядком струхнула, когда услышала, какие от нее требуются услуги, и совсем растерялась под наплывом самых противоречивых мыслей и сомнений, как, например, прокатиться в почтовой карете каждому лесно, а, с другой стороны, разве можно оставить детей без присмотра? Но и это препятствие, и кучу других, касающихся некоторых предметов туалета, часть коих находилась в стирке, а часть никогда и не числилась в гардеробе миссис Набблс, Кит презрел полностью, ибо что они значили по сравнению с предстоящим ей огромным удовольствием отыскать Нелл и с торжеством вернуться вместе с беглецами в Лондон? У нас в запасе... — Десять минут, мама, — сказал Кит, когда они вошли в дом. — Вот картонка. Уложи в нее все и пойдем. Если рассказывать, как Кит совал в картонку те вещи, которые не понадобились бы миссис Набблс ни при каких обстоятельствах, и оставлял все, хоть сколько-нибудь необходимое, как они вдвоем уговаривали соседку перебраться к ним и побыть это время с детьми, Как дети сначала заливались слезами, а потом вдруг развеселились, когда им были обещаны такие игрушки, каких и не видано на свете. Как мать Кита без конца целовала их, а Кит не мог найти в себе сил рассердиться на нее за лишнюю задержку, повторяю, если рассказывать все это, у нас не хватит ни времени, ни места». Лучше уж умолчим о таких подробностях и скажем только, что спустя несколько минут после назначенного срока Кит и его мать поспели к дому нотариуса, возле которого уже стояла почтовая карета. — Ах, карета! — до «Да четверкой вскричал потрясенный Кит. — И ты, мама, поедешь в ней. Вот она, сэр, вот моя мать, она готова, сэр. — Прекрасно, — сказал джентльмен. — Только прошу вас не волноваться, с ударами. Я позабочусь, чтобы вы не испытывали никаких неудобств в дороге. Где сундук с обновками для девочки и старика? — Здесь, — ответил нотариус. — Кристофер, клади его наверх. — Слушаю, сэр, — крикнул Кит. — Готово, сэр. — Ну, поехали, — сказал одинокий джентльмен. И с этими словами он подал руку матери Кита... Самым учтивейшим образом подсадил ее в карету и сел рядом с ней. Подножка кверху, дверца хлоп, колеса делают полный оборот, и вот экипаж уже громыхает по мостовой. А мать Кита, высунувшись из окошка, машет мокрым носовым платком и кричит во весь голос, прося передать какие-то последние наставления Джейкобу и малышу, но какие именно, этого никто расслышать не может. Кит стоял посреди улицы и смотрел им вслед со слезами на глазах, взволнованные не столько проводами, сколько предстоящей встречей, которая была уже не за горами. — Они ушли пешком, — думал он, не услышав ни от кого доброго слова на прощание, — а вернуться в карете четверкой с богатым другом, и всем их бедам придет конец. Она забудет, что когда-то учила меня писать». О чем еще думал Кит неизвестно, но думы эти завладели им надолго, потому что карета уже давно скрылась, а он все стоял, глядя на цепь ярких фонарей. И лишь тогда вернулся в контору, когда нотариус и мистер Авель, которые сами на несколько минут задержались на улице, прислушиваясь к затихающему вдали стуку колес, уже начали недоумевать, что бы такое могло задержать его.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 все отвечало чувством бесприютного ребенка и рождало в нем умиротворяющие мысли, правда не свойственные детскому возрасту, с его бездумными забавами, в одно из этих странствований за городом, которые были для нее теперь единственной усладой и отдыхом от забот, сумрак уступил место тьме и перешел в ночь.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 спиной к дороге, теперь поднялся и стоял, опираясь обеими руками о палку. Его позу, так же, как и голос, она узнала сразу. Это был ее дедушка. В первую минуту Нелл чуть было не окликнула его, но потом в голове у нее промелькнуло. А что это за люди? Почему он очутился с ними здесь? Смутное, нехорошее предчувствие охватило девочку, и полинуясь ему, она пошла к табору, но не напрямик через поле, а вдоль живой изгороди, разделявшей его на часть. Подкравшись на несколько шагов к остру, она спряталась среди кустов, откуда можно было все видеть и слышать, оставаясь незамеченной. В других цыганских таборах, встречавшихся им раньше, сновали и женщины, и дети, а здесь был только один рослый плечистый цыган, который стоял со сложенными на груди руками у дерева недалеко от костра, и то посматривал на огонь, то поднимал глаза с густыми черными ресницами на тех троих, что сидели у костра, и с плохо скрываемым любопытством прислушивался к их разговору. Из этих троих один был ее дедушка, а остальные двое Айзек Лист и его хмурый приятель, игроки, попавшиеся им в трактире в ту памятную грозовую ночь. Неподалеку от костра виднелся низенький цыганский шатер, но и в нем как будто никого не было. Ну, что ж вы не уходите? Уходите.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 Да только где вам, тоже игрок? Эти жалкие крахоборы, слюнтяи всегда так. Как проигрыш, так они скулят, а сами обчистят других и глазом не сморгнут. Его, видите ли, грабят. Еще громче крикнул он. «Черт вас возьми! Поделикатнее надо выражаться!» Здоровяк снова растянулся на траве и раза два злобно дрыгнул ногой в знак крайнего негодования. Он, видимо, неспроста взял на себя роль задиры, а его дружок — роль миротворца. И кроме старика это было бы ясно всякому, ибо они совершенно открыто переглядывались между собой и с цыганом, который, сверкая зубами, одобрительно посмеивался над их издевательскими шуточками.